Глава 2. Крепостное право. 1750 год. Тверская губерния. Российская империя. Перед ними было скопление деревянных домиков с соломенными крышами. С одной стороны от деревни тянулось необъятное поле, на котором были видны работающие вдалеке люди, а с другой стороны — лес. Справа от него были заметны какие-то яркие пятна. Дети присмотрелись. «Коровы!» — закричала Ника. И точно. Вдалеке можно было увидеть пятнистые силуэты неторопливых животных. «Вот они!» «Дети бетонных джунглей», — резюмировал Времярик. Пока Ника носилась за курицей в попытке ее погладить, сава и Времярик осматривались. Вдруг они услышали звуки. С левой стороны к ним навстречу шли какие-то люди. «А это как раз ваш дед. «Пра-пра-пра-пра», если точнее. До них донеслись звуки песни на непонятном языке. которую исполняли девушки с венками на голове. В середине шел парень в расшитой рубахе, а рядом девушка в светлом платье допят с синим фартуком. «А это наша бабушка? Пра-пра?» — спросила Ника, оторвавшись от бедной курицы. «Да». «И они все крестьяне?» — спросил мальчик. «А ты ничего, сава Дракон похлопал его по плечу. «А что ты знаешь про крестьян?» «Ну, это были люди, которые много работали...» Начал Савва. «Они трудились на полях, ухаживали за животными, а иногда даже за домом человека, который был у них хозяином. И им за это можно было тут жить». «И как им жилось?» «Вроде не очень. Их били, могли продать или подарить. Но было и хорошее». «Они забежали за угол...» и подождали, пока вся компания войдет в дом, после чего дружно прильнули к окну. Они увидели большой стол, на котором в деревянных мисках стояли угощения. Все начали есть, а потом пели песни и обменивались вышитыми полотенцами и рубашками, дарили друг другу подарки. «А что там происходит?» — спросила Ника. «Это второй день свадьбы». — сказал Времярик. — Ух ты! А что они едят? — уточнила она. — Погоди-ка, включу свой гастрономический сканер. Дракон закрыл глаза, и снова у него внутри что-то заурчало. — Так, рассказываю. Жбень, чарык, грузди и рыжики с квасом, редьку с конопляным маслом. — Фу! Ника поморщила нос. «Пироги, сочни, блины, ватрушки...» «А вот это ням!» «Хотите узнать, как проходила свадьба у ваших предков?» Ника и Савва кивнули. Дракон уселся на собственном хвосте и начал рассказ. «Сначала было сватовство. Это когда родственники встречались и договаривались, что свадьба будет. Если договорились...» Отцы жениха и невесты били по рукам, это так и называлось, рукобитие. Потом невеста пела и плакала, прощаясь со своей девичьей жизнью. Такая была традиция. Следующая часть — свадебный поезд. К дому невесты подъезжала повозка с колокольчиками. Жених и его друзья просили невесту выйти, а ее подруги требовали выкуп. Парни давали деньги, входили в избу, родители благословляли будущую семью, и все отправлялись в церковь. Во время обряда жених и невеста должны были креститься одновременно, чтобы жить дружно. После венчания, иногда прямо в церкви, невесте меняли прическу, заплетали две косы вокруг головы и надевали специальный головной убор замужней женщины. Потом начинался свадебный пир у жениха, а на второй день все продолжалось у невесты, что мы сейчас и видим. Дети снова заглянули в избу. «Они поют», — констатировал Савва. «И привели в дом барана!» — воскликнула Ника. «Это подарок от родственников. Раньше часто дарили на свадьбу домашних животных», — сказал Времярик. «Какой он милый!» — проговорила девочка. «В общем, ели, пили, дарили баранов, рубашки, полотенца, пели, танцевали, играли в игры. И так два-три дня». «Ого! А как же работа?» — спросил Савва. «Прогуливали», — сказал дракон. «Помещики были не против. Женились-то обычно раз и навсегда». «И у них появлялись дети, которые потом работали на помещика», — добавил мальчик. Дракон взглянул на него с нескрываемым восхищением. «Савва, ты поражаешь меня своей смышленностью!» В это время снова запели, а потом кто-то указал на окно. Дети и дракон быстро прижались к стене. «Так, кажется, самое время переместиться», — сказал Времярик. «Опять в прошлое?» — уточнил Савва. «Чуть будущнее, чем мы сейчас. Давайте лапы». Они взялись за руки и за лапы. Снова раздались хлопки. Что-то загремело, вспыхнуло, как будто все обсыпали глиттером. Дракон сверкнул, и они оказались там же, где были. «Опять не сработало?» — спросила Ника. «Какого высокого-то обо мне мнения?» — парировал Времярик. «Нет, все удалось. Глядите». Они только теперь заметили, что слева от них на лавочке сидел дедушка в размашистых мешковатых брюках с длинной полуседой бородой. «Это наш...» «Предок, точно, но теперь он чуть постарше. Вам надо узнать у него, где находится тайник, который даст нам ориентир». Савва решительно двинулся вперед. Времярик придержал его лапой. «Эй, погоди, только не в лоб!» Нужно сначала попросить его рассказать о себе. Я включил автопереводчик, он вас понимает. Савва кивнул. Они с Никой подошли к лавочке и сели неподалеку от дедушки. «Здравствуйте!» — сказала Ника. Дедушка плавно повернул голову и кивнул ей. «Дедушка, мы ваши внуки из будущего. Хотели бы попросить вас рассказать свою историю», — сказал Савва. Дракон закрыл лицо рукой, показывая всем своим видом, что так не делается. Однако дедушка просто повернулся к ним и сказал на ухо. — Плохо слышу. Говори громче. — Расскажите нам о себе! — закричал Савва. Дедушка молчал. Ника и Савва взволнованно переглядывались. Наконец старик заговорил. «Айншага конца в той войне не маем Одно абы есма поворонили, Всегда она скусять». Дети посмотрели на дракона. Он показал жестом «Сейчас все будет». Очень все-таки это было рассеянное существо, Хоть и могущественное. Времярик кашлянул, И дедушка сразу стал говорить понятно. «Я сделал так». «Что он думает, что на исповеди?» — шепнул Времяре к детям. «На чем?» — уточнил Савва. Дракон прижал коготь указательного пальца ко рту, что значило «тише». История прадеда «Когда стукнуло мне восемнадцать лет, отец женил меня на девке из соседнего села. Пошли невесту сватать, потом были смотрины». Очень она была красивая, но почти сразу после свадьбы началась война с Турцией, и я пошел сражаться. Вернулся с ранением плеча, немного подлечили меня, начал работать. Плуг таскать было тяжело, освоил ремесленничество, стал сапожником, но и на земле работать приходилось. Очень тяжелые были у нас времена. Все много работали, отдыха почти не было. С барином нам повезло. Были и такие, что крестьян в карты проигрывали, продавали, били жестоко. Самое страшное, если сошлют на каторгу без семьи. Мне повезло, всю жизнь прожил в своей общине. Помещик руку на нас не поднимал, на рынке нас не сгонял. Тогда же были большие рынки, где продавали людей. Потом их запретили. Указ императрицы. Стало полегче. Можно было стать городским. Правительство стало выкупать крестьян, и они становились горожанами. Жили получше. Летом было вольготно. Рыба ловилась всякая белая в знатном количестве. В лесах ягоды и грибы везде изобильно Клюква, малина, брусница, земляница. Ужинали щами со сметаной и ржаным хлебом. Завтракали яшной крутой кашей с маслом. А вот зимами было тяжко. Однажды была такая суровая зима. Еды не хватало, ели солому. До того было голодно. Я пошел к помещику, говорю, «Отпусти меня на заработки». Отпустил. Я заплатил все налоги и получил пашпорт. Весной возвращался помещик, на дольше не отпускал. Государственные те и на два, на три года могли уходить, но у них и пашпорт дороже стоил. Понятно, помещику башлял через его контору в том городе. Подрабатывал сапожником в Твери и Владимире. Как-то придержались до весенней оттепели. «Дедушка!» «Открой нам семейный секрет!» — попросил Савва со всей непосредственностью. Старик посмотрел на него глубоким взглядом. Дракон снова кашлянул. «Секрет такой. Вы должны узнать семь поколений рода. Узнать силу каждого поколения. Зная это, вы потом найдете и свою. Когда найдете, продолжайте исследовать, чтобы попробовать силу на практике, и вскоре вы будете готовы...» «К разговору со временем». Дедушка начертил на земле цифру 7 и показал пальцем на Савву. «А что сразу я?» — отпрянул Савва. «Это Ребус», — подсказал Времярик. Дети посовещались и пришли к выводу, что решения у них нет. «Что мне с вами делать?» — дракон качал головой. Ну «Ладно, чего уж там?» Он снова кашлянул. «Семья!» — закричала Ника. — Это слово «семья», потому что «семь» — «я». Старик кивнул. — Семь поколений. Это примерно 256 прямых родственников. Сложите эти цифры между собой, найдите такое по счету дерева от леса, и там будет ответ. Вы найдете букву, которая определит ваш дальнейший маршрут. Этот секрет помогал нам противостоять испытаниям. а зимы были лютыми почти каждый год. «Дедушка, спасибо!» — сказала Ника и обняла старика. Савва после паузы присоединился к ней. Дедушка едва уловимо улыбнулся. «Елика на земле низу и елика в водах под землею!» — вернулся на исповедь, — пояснил дракон. Дети отошли в сторонку и начали совещаться. «Два плюс пять плюс шесть — получается тринадцать», — сказал Савва. «Или еще один плюс три — получается четыре», — предположила Ника. «Разделимся и проверим и то, и другое дерево», — предложил Савва. Другие кивнули. Он пошел к дереву номер тринадцать, а Ника — к дереву номер четыре. По дороге они подобрали по большой палке... и теперь могли копать ими. «Кто быстрее откопает, тому э, ничего не будет», — дурачился дракон. Наконец Савва поднял палку над головой. «У меня что-то есть!» Все подбежали к нему. Вместе они быстро убрали лишнюю землю и увидели вазу с крышкой. «О, это не то, что нам нужно», — сказал дракон. «Почему, почему? Вдруг тут подсказка внутри?» — сказал взволнованно Савва. — Видишь ли, ваши предки так... Э, хоронили людей. Савва тут же выпустил вазу из рук, и она упала обратно в яму. — Ужас! — сказала Ника и на всякий случай отошла подальше. Они шли к дереву номер четыре. — Ну почему в посуде? — размышлял Савва вслух. Это был такой магический способ призвать сытость и благополучие для тех членов семьи, которые были еще живы. Ваши предки верили, что мир вокруг волшебен, что умершие становятся защитниками рода. Их называли дзядами. В некоторые дни их приглашали присоединиться к семейному застолью. Дети молчали. Они не знали, как на это все реагировать. Столько всего нового. Дойдя до нужного дерева, они начали копать, но ничего не находилось. Дракон уже и покашлял, но все равно не работало. Никакого клада не было. Уставшие, они сели прямо на траву около дерева. И тут вдруг Ника кое-что заметила. Смотрите! Она прильнула к стволу огромного раскидистого дуба и увидела на нём «Какой-то знак!» «Это ижица», — пояснил дракон. «Самая беспокойная буква старославянского алфавита. её то отменяли, то возвращали. Школьники тех времен не очень ее любили. Прописать ижицу означало строгое наказание за провинность. У учащихся был даже стешок. «Ядь, фито и ижица, розга к телу ближится». Правила написания слов с ней были очень сложными. Их приходилось учить наизусть. А еще, если всмотреться, она по форме немного похожа на кнут. А еще похожа на стрелку вниз. Ника опустилась по стволу к корням и взяла оттуда кусок бересты. Нашла! Мы проходили это на окружающем мире. Раньше писали на бересте. Это записка! Все немедленно подошли к ней. На бересте было написано «Врсе динц твей сила». Подсказка 1. Прочитайте сообщение, следуя по диагонали. Подсказка 2. Начните с верхнего левого угла и двигайтесь вправо и вниз. Это было не очень сложно. Дети довольно быстро справились. «В единстве сила», – прочитал Савва. «Похоже на ключ, который поможет нам махнуть следующую эпоху», сказал Времярик. «Смотрите!» Савва прислонил руку к бересте. «Здесь очертания ладони и рядом круг. Кажется, я знаю», сказал Савва. «Жги», произнес дракон. «Нам нужно встать в хоровод!» «А я вижу точку внутри круга», сказала Ника. «Так, так». «Похоже на кнопку включения». «Эй, невидимый лесной смартфон!» Дракон вскинул лапы в жесте поклонения. «Я, кажется, поняла!» Тихо сказала Ника. «Это точка? Дерево! Древо рода! Центр жизни! Нам нужно водить хоровод вокруг дерева!» Времярик выпустил из ноздрей дымок в виде сердечка. «Оказывается, девчонки и интеллект — это совместимые вещи!» Они встали около дерева, взялись за руки и за лапы и начали водить хоровод. Как только они сделали первый круг, буква на коре засияла магическим светом, и они увидели сияющий кнут. Лес начал сворачиваться. Дети пытались смотреть по сторонам, но все двигалось слишком быстро. Реальность как будто слоилась. Их тела начали сжиматься. Они сомкнули руки и громко кричали. Мгновение, и пространство схлопнулось.